Слова 23. -я. Священные животные. Вопреки опасениям, ресторан оказался не самого высокого пошиба. От сердца отлегло. «Меня зовут господин Джекианг», представился девушке, встречающей гостей на входе. Нас должны ожидать. Следуйте за мной. Девушка приветливо улыбнулась и повела нас через общий зал туда, где, судя по всему, должны были располагаться отдельные кабинеты. Казалось, что сквозь зал девушка плывет. Такой плавной и легкой была ее походка. Мы миновали несколько столов и оказались в коридоре, куда выходило десяток дверей. Девушка постучала в самую последнюю. Молодец, Юн. Место встречи выбрал грамотно. Не удивлюсь, если в кабинете есть замаскированный выход прямо на улицу. Когда девушка открыла дверь, зазвучала легкая приятная музыка. Огромный круглый стол в кабинете, рассчитанный человек на десять, был накрыт на две персоны. Девушка засуетилась, быстро извлекла из неприметного шкафчика и разложила на столе дополнительные приборы. Юн поднялся нам навстречу. Дождавшись ухода девушки, холодно посмотрел на меня, потом раздраженно, на Дэю. «Ты не сказал, что придешь не один, Лэй? У меня нет от нее секретов», — сказал я и пододвинул для Дэю стул. «Хреново выглядишь, господин Юн. Что? Тяжела жизнь правителя?» Юн действительно выглядел до нельзи измотанным. Бледный, глаза запали, но держался он отлично. Взгляд цепкий, движения скупые и расчетливые. За те полгода, что мы не виделись, мальчишка изрядно повзрослел. Теперь, наверное, совет относится к нему иначе. Не отодвигают от по-настоящему важных дел со снисходительной улыбкой. Ты поболтать пришел, Лэй. Юн сел, мы последовали его примеру. Дэй единственная оказалась не лицом, а полубоком ко входу. Вернулась официантка, положила перед ней меню, на которое Дэй едва взглянула. Она глаз не отрывала от Юна. «В том числе», — кивнул я. «Ты ведь назначил встречу не на улице. Так что почему бы не начать ужин со светской беседы?» «Хорошо. Давай начнем». Юн сложил руки на груди. «Напомню, на чем остановились в прошлый раз. Ты взял деньги клана Джоу, плюнул на свои обязательства? И больше того, сделался нашим конкурентом. Полгода назад у ворот захваченного мною завода мы этот вопрос уже обсуждали. И он не мог понять, как можно просто так взять и не умереть, если ты пообещал. В итоге, после моих объяснений, вроде бы понял. Но вот прошло несколько месяцев, и мы снова перлись в ту же стену. Ну, тут, знаешь ли, спорный вопрос, над которым долго бы бились юристы. Я почему-то развеселился. Взял палочки, подцепил с ледяного блюда сашими, обмакнул соус и отправил в рот. Не прожевав, продолжил. Суть договора была в том, чтобы я помог вам остаться в бизнесе. Вы, насколько я понимаю, остались. Договорились о том, чтобы я отправился к Киангу? Я отправился. Собственно, насколько помню, Сходняк, там речь вообще не шло о том, что я должен умереть. Не шло ведь? Пырнулся я к дэю Она покачала головой. «Нет. Я лишь передала приказ Кьянга о том, что клан Джоу должна отдать тебя мне. Такова была воля Кьянга. Я считаю, что ты выполнил условия, если мое мнение для господина Юна что-то значит». «Слыхал?» Я обратился к Юну. «Не моя вина, что у Кьянга руки и задницы растут». «По правде сказать...» руки у океанга росли откуда надо я не мог выбраться с того завода при любых раскладах все что у меня было варианты самоубийства и техника последнее дыхание. один из них то что я применив ее выжил означало лишь одно мне чертовски повезло и второй раз такого не будет однако юну вовсе не обязательно было об этом знать впрочем юн меня уже не слушал он смотрел на дею и глаза его были широко раскрыты. На пару секунд я вновь увидел мальчишку, к которому успел привыкнуть, и к которому еще не успела прирасти маска взрослого человека. «Ты?» – прошептал он. «Тут до меня дошло. Единственный раз, когда Юн видел Дэю без маски на заводе. Я не представлял их друг другу, не объяснял, кто есть кто». И вот теперь он понял, кто скрывался под маской красного ниндзя и шокирован. Понятное дело, далеко не каждый человек сделает своим другом того, кто пытался его убить. «Пользуясь случаем, я хотела бы извиниться», — сказала Дэю, тоже с интересом глядя на Юна. «За то, что пришлось на вас напасть в поезде. Ничего личного, господин Юн, и я этим не горжусь». Просто вы оказались между мной и моей целью. А господин Кянг дал мне настоятельное разрешение уничтожать любые преграды. Какое же это, наверное, жуткое унижение, когда девчонка извиняется перед тобой за то, что побило. Я буквально чувствовал, как юнок орёжит, как ему хочется уничтожить Дею. Да и всё это заведение со всеми присутствующими превратить одним махом в дымящийся котлован. «Был бы за что извиняться» усмехнулся я. «Юн ведь не девчонка, Дэйо. А для парня получить лишний раз по морде даже полезно?» Юн перевел на меня взгляд. «Ты... Что за игру ты затеял?» «Постой! Не могу собраться с мыслями. Ты... Кианг...» «Нет!» Воскликнул я чуть громче, чем следовало. Предположением словно обожгло. «Никогда!» Я говорил тебе, что не успокойся, пока не грохну этого выродка. С тех пор ничего не изменилось. Тогда что это значит?» Юн метнул быстрый взгляд на Дэю. «Это значит, что каждый человек, хотя бы раз в жизни, делает осознанный выбор, принимает ту или иную сторону. Как просто у тебя все», — хмыкнул Юн, беря себя в руки. «Надо отдать мальчишке должное. Он научился делать это быстро». Неужели не хватает фантазии представить, что может сложиться ситуация, в которой сторон слишком много? Чушь, отрезал я. В любой ситуации, если хорошенько постараться, можно свести все к противостоянию двух сторон. Вот и сейчас все предельно просто. Кианг хочет подсадить весь мир на наркотики и контролировать каждого человека. А я хочу, чтобы каждый человек был свободен и делал выбор самостоятельно. С кем ты? Можешь не отвечать на вопрос. Я понимаю, что ты пока не готов. Однако ты здесь один, а это говорит о многом. Ты не видишь во мне врага, это уже кое-что. А мне нужна твоя помощь». Невооруженным глазом было видно, как из Юна буквально рвутся наружу возражения, однако он сделал над собой усилие Все, что сказал, было «Какая помощь?». «Я помню, ты как-то упоминал, что вместе с отцом...» Бывал в гостях у каждого из глав кланов. Ну да, это одна из традиций. Семейные визиты. Значит, и бывал и в особняке Кио-Хуа. Повисла тишина. Дэйс таращилось на Юна. Юн — на меня. В голове у него щелкали шестеренки. «Так ты за этим здесь?» Он резко откинулся на спинку стула, но тут же спохватился и наоборот, наклонился вперед, перегнулся через стол хочешь прикончить главу хоа лэй ты безумец да к нему на пушечный выстрел не приблизится если он этого не захочет иео в отличие от меня настоящий не марионеточный правитель и своей безопасностью озабочен так что тебе и не снилось так ты бывал в его особняке или нет повторил я вопрос что ты имеешь против хуа упорствовал юн лично я ничего А вот у тебя к ним, по идее, есть серьезные счеты. Если не забыл, Хуа у тебя завод захватили. Да, я помню. Тот самый завод, который потом захватил и уничтожил ты. Не благодари, — отмахнулся я. Я сделал это не ради тебя, а ради себя. Очень смешно. С Хуа мы решили все вопросы. И больше у нас никаких конфликтов нет. Вот почему-то об этом я не подумал. Привык воспринимать кланы как стаи бродячих собак, которые рады сцепиться за кость в любое время дня и ночи. А сейчас полезли нюансы. Юно можно было понять. Если я где-то облажаюсь и выяснится, что он мне помогал, ответка грянет быстро и жестко. Худой мир, только-только устоявшийся, обернется войной. Я тоже подался чуть вперед и негромко сказал. «Что тебе известно про Хуа и Шужуань?» «Шужуань?» Скрыть удивление Юн не сумел. «А какое отношение они?» И замолчал, прищурился, глядя на меня. «То есть слухи все-таки ходят, да?» Кивнул я. «Так вот, это не просто слухи. Официально Хуа не имеет к Шужуаню никакого касательства. По факту же по улицам городов текут полноводные реки Дури. «Угадай, откуда?» «И не только героин, Юн. Таблетки тоже. Пока это еще ручейки, но они есть. И это не обслюнявленные комочки, которые покупают у школьников, а фабричное производство, в упаковке, всех расцветок и мастей. У тебя есть доказательства?» Жестко спросил Юн. «В таком деле одних слов недостаточно. Но если ты сумеешь доказать...» «То что будет?» заинтересовался я то это серьезное нарушение существующих договоренностей хоа придется держать ответ перед всеми кланами хотя взгляд юна на миг затуманился легкой задумчивостью хотя и готов поспорить что знают чем все закончится киу скажет что ничего не знал показательно накажет виновных и может предложит какую нибудь смешную компенсацию если ты мне поможешь отвертеться у киу не получится сказал я Все, что мне нужно, это чтобы ты сказал, где в его особняке находится сейф. И то, что я оттуда соберу положит конец клану хуа Я умолчал о том, что этот документ должен буду отдать Фангу. Главное — это его забрать. А там уже будет видно. В любом случае, конверт я вскрою и внимательно изучу содержимое, прежде чем принимать какое-либо решение. В конце концов, если цель Юна в данном случае — прикрыть рынок сбыта наркотиков Хуа в Шужуане, то фанга цель ровно такая же. Если верить его словам, разумеется. «Сейф?» — переспросил Юн. «Я... не могу быть уверен, где находится сейф. Понимаю. Но ты можешь предположить, где он может находиться. Ведь так? А это уже кое-что». Юн кивнул. Похоже, встреча его, наконец, заинтересовала. Прикончит Кио чужими руками, он против, он возмущен. Ведь на место головы тут же встанет кто-нибудь другой и придется подстраиваться под его политику. Но топить весь клан целиком — это ж совсем другое дело. «Мне нужно время», — сказал он. «Я соберусь мыслями. А еще мне нужно кое с кем поговорить». «Это с кем?» — насторожился я. «С риншу для начала?» «Собираешься передать ему наш разговор?» «Лэй, я не дурак!» Юн поднялся из-за стола, зашелестел купюрами, явно давая понять, что ужин окончен. Кланы столетиями копит компромат друг на друга. Собирают сведения. «Вполне возможно, что интересующая тебя информация у нас уже есть. Если так, я добуду ее. Хорошая сделка, мне нравится. Хуа будут выведены на чистую воду. Клан Джоу...» получит хорошую компенсацию и совет оценит мои действия по достоинству. Что получишь ты? Юн бросил деньги на стол, посмотрел на меня. Я встал. Чистый шужуань. И таким он. И должен будет остаться. Согласен. Юн протянул руку. Я ее пожал. Это должно было длиться миг, но что-то вдруг пошло не так. Стоило мне прикоснуться к ладони Юна, как ресторан утонул во тьме. И в этой тьме воспарил желтый дракон, миг, и рядом с ним взмахнула крыльями красная птица, миг, и к ним присоединился лазоревый дракон. Все три священных животных закружились, будто танцуя. И теперь уже три чакры соединились тонкими нитями. Раздался звук, такой, как бывает под лэп, гудение, треск, звук становился все сильнее а когда достиг апогея, просто исчез. Тьма рассеялась. Юн тяжело дыша смотрел на меня. Рук он прижимал к груди так, будто обжег. В глазах стояли слезы, мгновенно убедивший меня в том, что господин голова Джоу в эти мгновения себя не контролировал, иначе ни за что такого не допустил бы. Юн приоткрыл рот, хотел было что-то сказать. Перевел ошалелый взгляд с меня на Дэю и обратно, потом, видимо, понял, что находится не в том состоянии, чтобы вести осмысленные разговоры. Бросил «Я позвоню», сорвался с места и быстро вышел из кабинета. А я рухнул обратно на стул, встретился взглядом с Дэю. Она, судя по выражению лица, была изумлена не меньше меня и Льюна. «И сколько еще раз это должно случиться?» — спросил я. «И что все это означает?» Дею молчала. Прикрыв глаза, я покачал головой. «Что-то объединяло нас. Меня и Дею. Юна. Два дракона, птица. Кто еще должен к нам присоединиться? тигры и черепаха. И что будет в итоге? Уйдем отсюда?» — спросила Дею каким-то слабым будто не своим голосом. «Нет». «Давай еще посидим?» «Если, конечно, не возражаешь». Дэю не возражала. Наверное, у нее просто не было сил возражать. Я тронул звонок, вызывающий официантку. Когда она подошла, попросил принести вина.